Ближе к северу, в сердцевине Тайгарских гор, там, где мрачно и глухо шумит тайга, переговариваясь с быстрыми речками, там, где не ступала нога человека, но наличествуют следы дикого зверья, поднялся вдруг ветер, набирающий силу с каждым мгновением. Поначалу шальные порывы гнули деревья до земли, взлохматив долину. Но вскоре воздушные вихри сконцентрировались на небольшом пятачке. Заплелись, закружились столбом, приумножив мощь стихии ввоз ста крат. И дрогнули горы. Неужто землетрясение напугались на побережье, а рудокопы спешно выбрались на поверхность, боясь обвала в шахтах? Подземный толчок ощутили и в столице, а спутник бесстрастно зафиксировал над тайгарским горным массивом облачный циклон размером с свисоровую монетку, возникший внезапно и не спрогнозировано. Вихрь поднимался, разрастаясь, и втягивал в себя пространство. Закручиваясь в расширяющуюся воронку, вбирал камни, глыбы, землю, деревья, выдираемые с корнями. Они исчезали в мутном столбе, всасывавшем материю с нарастающим свистом. Звук усилился, заполонив все диапазоны частот. Достигнув предела, он лопнул и одновременно лопнул разжиревший смерч. Взрывная волна прошлась по долине и угасла, будучи запертой горными склонами. С высоты птичьего полета явилось нерадостное зрелище. Покореженные деревья, бурелом, ямы и воронки. На месте взорвавшегося вихря образовался серый блин размером с футбольное поле. Из белой выси падали снежинки. Точнёхонько в центр круга. Падали, но не таяли, несмотря на жар, исходивший от блина. А может, сыпал пепел? Достигнув полуметра, снежная горка задрожала и распалась. Из сугроба вылез, отряхиваясь черный кот шерсть стояла дыбом и дымилась, глаза горели раскаленными углями, а в зубах был зажат небольшой квадратик. Животное огляделось по сторонам, с удовлетворением отмечая снайперскую точность попадания в нужное место и в нужное время. На деле совмещение координат времени и пространства оказалось нелегкой задачей, потребовавшей значительных усилий. Повторно отряхнувшись и взъерошившись, Кот проанализировал непривычные ощущения. Прежде он не задумывался над тем, что белое, падающее с высоты, может быть холодным, а воздушные потоки – пронизывающими. Решив не тратить время на поиск объяснений, кот бодро побежал по матовому блину. Лапы пружинили, а следы исчезали, восстанавливая первоначальную ровность серого зеркала. Последние метры – Кот преодолел большими прыжками, потому что подушечки лап горели от жара. Выбравшись со странного блина, он запрыгнул на поваленное дерево и изучил конечности. Сначала передние, потом задние. Проверил заточку когтей и остался доволен результатом. Как всегда, острые и длинные. Глядя на неохватное серое поле, расстилающееся перед глазами, кот задумался – Почему отказали температурные датчики, регулирующие состояние физической оболочки? Помимо горячего и холодного, материальное тело вдруг испытало странное ощущение. Сосущее и тоскливое. Просканировав организм, кот выяснил, что произошел сбой в работе внутренних органов. Прежде они функционировали по заданной программе и не выбивались из-под контроля. А теперь в глубине мохнатой оболочки зародилось нечто назойливо-ракочущее, и кот понял, что необходимо в срочном порядке наполнить упругий мешок, отвечающий за поддержание организма в работоспособном состоянии. Отложив процесс наполнения на потом, кот решил просканировать район поисков, чтобы найти искомый объект, а именно Эву, свою подопечную, и отправиться к ней немедленно. Он и так уклонился от обязанностей, ввязавшись в легкомысленную авантюру, о чем пожалел не раз. Местонахождение Эвы определилось через пятьсот тысяч двести тридцать два мгновения, в течение которых упругий мешок во внутренностях все настойчивее напоминал о себе. «Желудок», — вспомнил код названия органа. «Желудок переваривает пищу и расщепляет на составляющие. Раздобыть пищу — Вторая задача, а добраться до Эвы – наипервейшая цель, и чтобы ее достичь, нужно стать тенью. Увы, метаморфоза оказалась непростой. Точнее, невозможной. Кот пыжился, стремясь видоизменить форму, но по-прежнему оставался котом с урчащим желудком. От потрясения он едва не свалился с дерева, но удержался когтями. Что же делать? Тень заперта в физической оболочке – и ее возможности ограничены четырьмя лапами, хвостом и усатой мордой. Почему таковое произошло? Наверное, временной поток заморозил сущность тени. Не забывать о приоритетах, напомнил себе кот. Нужно найти Эву и как можно скорее. Вскочив, он ринулся из мертвой долины, в которой, казалось, застыло время. Сгустилось и повисло туманом, законсервировав сотворенные разрушения. Пройдет достаточно времени, прежде чем кот доберется до человеческого жилья, исхудавший и пошатывающийся от слабости. Все-таки он не рассчитает резервы организма. По пути кот научится ловить мышей и разорять птичьи гнезда, пользуясь когтями и зубами. Он будет обходить жилище двуногих одно за другим и, наконец, отыщет объект поисков, подопечную и ее сожителя» и будет согрет радостным изумлением Эвы. А спустя последовательно текущее время в жилище помимо Эвы и двуногого поселится новый человек, маленький, завернутый в ткань, сосредоточенно сосущий крошечную конечность и издающий бессмысленные звуки. Кот будет жмуриться, сидя на подоконнике и поглядывая на маленького двуногого. Он терпелив. Он верит, что сущность тени, замерзшая в потоке времени, когда-нибудь оттает. А покуда придется защищать подопечную и важных ей человеков, опираясь на возможности материальной оболочки. И впредь никаких экспериментов с четвертым измерением. Легкомыслие и самонадеянность дорого обошлись тени. Ей крупно повезло, что удалось искривить временной поток в нужную сторону и не затеряться в небытии. Но об одном не вспомнит кот. О небольшом квадратике, оставленном в погибшей долине в глубине тайгарских гор у поваленной сосны. Квадратик не единожды будет засыпаем снегом, не единожды будет вытаивать изо льда. Не единожды будет полим солнцем и поливаем дождем. И все же изображение сохранит стойкость, хотя и выцветит. Когда-то Картинку можно было увеличить движением пальцев, но теперь уголок квадратика оплавлен, от отчего структура безнадежно испортилась, и масштабирование стало невозможным. И все же изображение различимо. На нем несколько человек. Девять, если быть точным. В кресле по центру миловидная темноволосая женщина с теплой улыбкой. Шею украшает ожерелье со звеньями из затейливо перевитых прутиков. По обе стороны от сидящей расположились три молодых особы женского пола. На руках одной из них – младенец в кружевах. На руках другой – ребенок постарше, мальчик. Позади стоят трое мужчин. Тот, что в центре, властно положил руку на плечо женщины, сидящей в кресле. В петлицу пиджака воткнута оранжево-зеленая ленточка. Внизу под снимком навечно застыли строчки бегущей некогда надписи. Премьер-министр Е.А. Милюшин с семьей на отдыхе в МОЦЦЕХ. Дата расплывчата. Каких-то 30 лет вперед. Для вечности пустяк. Крупинка в песочных часах Вселенной. Но для тех, кто запечатлен на фотографии, эти годы часть бесценного дара под названием «Жизнь». В печали и радости. В счастье и в горести. В Мас Искендера до Кокуми, Кокуми ос ома. Мы добрались до вершины. Она наша. Занавес. Конец четвертой книги. Читала ведьма.